На следующий день Дейл и Латина встали очень рано, собрались и направились к южным воротам. Там их уже ждала ряд из трех девушек. Аделина! закричала Латина, размахивая рукой. Девушки повернулись к ним, резко выпрямились и поздоровались, не скрывая волнения. ⁇ Вы чего нервничаете? Из-за задания, что ли? ⁇ удивленно спросила Латина. ⁇ Ах да, точно. Позвольте представить. Это Дейл, мой... А, мой жених ⁇ Мотивация Дейла мгновенно взлетела до небес. «Приветствую, Дейл Рекки!» Коротко назвался юноша. Сегодня он снарядился, как обычно, курткой из черной кожи магического зверя на на левом предплечье, меч и нож. Вдобавок он нёс рюкзак с множеством вещей, как будто собрался в дальний поход, а не в знакомый лес. На этот раз девушки буквально вытянули струнку, потом одна из авантюристок сделала шаг вперед: «Паула Занкель!» «Большое спасибо за то, что согласились помочь нам!» Она носила простой, но добротный доспех, наиболее подходящую экипировку для войны передней линии. И никаких дорогих побрякушек, которыми так любят щеголить новички. «Хорошие у них шефы. Ну да, жить плохих не посоветуют. Одобрительно подумал Дейл. «Это Эльвира Венс и Аделина Байнль», назвала своих подруг Паула. «Я Эльвира. А я Аделина. Очень приятно». Девушки скованно представились. Судя по снаряжению, Эльвира сражалась боку-бок с Паулой, а Аделина поддерживала их магией с тыла. Познакомившись, они все миновали южные ворота, авантюристки в интереске тут же сами, без напоминания, заняли походный порядок. Паула шла первой, за ней Аделина, после Шагали Латина и Дейл, сегодня исполняющий роль объектов охраны, замыкала процессию Эльвира. Казалось бы, все по учебнику, никакой фантазии. Однако, можно сказать и по-другому, они блестяще знают основу своего дела. Пока Дейл оценивал отряд с точки зрения инструктора, Латина просто наслаждалась походом и предвкушала веселье. «Как же давно я не была за городом! Вот прямо давно!» Воскликнула она, крутя головы по сторонам. Дейл привык к тому, что когда Латина веселится, то ведет себя как ребенок. «Тебе не тяжело нести все это? Помочь?» «Не, спасибо, не надо». Отказался юноша. Он взял с собой так много вещей, потому что собирался потренировать авантюристок. «Мы всегда возвращаемся в город до ночи, так что не берем с собой столько. Но сегодня случай особый. Надо разведать местность, чтобы обустроить лагерь. Все равно давай понесу. Хотя бы мои вещи». «Не дам. Они же твои. Не бери в голову». Они начали ворковать, не отойди от нескольких шагов от города В отслоти к этому давно привыкли, однако все эти нежности уже многим набили оскомину. Пауло с подругами сразу стали косо-посматривать на Голубков. И с погодой повезло. Очевидно, Латина наслаждалась прогулкой. Поддавшись плохой привычке, она очень быстро забыла об истинной цели мероприятия и отвлеклась. В любой другой ситуации Дейл обязательно сделал бы ей замечание, но не сегодня. Авантюристки должны быть готовы к тому, что их подопечный может оказаться легкомысленным и невнимательным. «И вовсе я не с Латиной». «Ну и пусть она само воплощение милоты». «Нет-нет!» «Повезло. Но о непогоде тоже забывать нельзя». «Неплохо бы попрактиковаться на такой случай». Откликнулся юноша и тут же подумал... «Чёрта с два, разрешу Латине пойти в поход в плохую погоду». Дейл принял такое решение мгновенно, но все таки слишком поздно. Возможно, девушка принялась бы уговаривать его щенячими глазками, но юноша был готов стоять твёрдо. «Ателина?» «У тебя такой большой рюкзак? Не тяжело?» С улыбкой спросила Латина, не замечая внутреннего монолога спутника. Аделина немного сбавила шаг, поравнялась с Латиной и ответила. «В ближнем бою от меня пользы нет. А так девочки мгновенно скинут легкую поклажу и обнажат оружие». «Вот оно как. Когда мы с Дейлом ходили в путешествие, то везли все вещи на лошади. Хотя у вас, наверное, так не получится». «Я бы очень хотела заиметь повозку, но да». Наша работа такого не позволяет. Латина и Долина общались легко и миролюбиво. Видимо, они давно дружили. Дейл заметил, что авантюристки держались напряженно с самого начала, и только теперь долина немного расслабилась. Да, работа незнакомая, вынуждающая постоянно быть на чеку, чтобы с клиентом ничего не случилось. Но вечно они так не смогут, и это хорошо. Усмехнулся юноша про себя. Все-таки Латина превосходно умеет приносить мир и покой окружающим. Это уже не природное дарование, а настоящая сверхспособность». Вот только Дэйл представить не мог, что отряд Паула нервничал как раз из-за него, прославленного героя. Он не воспринимал себя человеком, которого почитали новенькие авантюристы. Латина взглянула на него и улыбнулась. «Аделина владеет простой магией исцеления и защиты, но ее заклинания срабатывали через раз, поэтому она пришла ко мне посоветоваться». «Ого, только стала авантюристом и уже колдует», Похвально, пускай в бою от нее пока мало толку, но задел есть и не маленький, оценил Дейл. Конечно, Латина еще малышка разбиралась в магии лучше, чем Моделина сейчас, но она была демоном, причем талантливым. Обычно наставники магии даже за элементарные заклинания сдирают три шкуры, но Латина научила меня бесплатно. Может так оно и есть, если учиться с нуля, но ведь я всего лишь дала пару советов, да и то повторила за розой. Ах да, Латина же училась у розы! Вспомнил Дейл. Она ведь не только высокопоставленный священнослужитель, но и маг превосходный. Сам герцог признал ее умение. И мой наставник занимался с ней. Хм, а ведь если подумать, в Латине достались учителя, к которым не записаться при всем желании. Они не спеша шли по дороге. Как правильно подметила Латина, им повезло с погодой. Обычно зимой было пасмурно, уныло, однако сегодня тучи разошлись в небе светило ласковое теплое солнце. Магические звери здесь не водились, только в лесу, поэтому опасности ждать не стоило. Девушки-ровесницы весело болтали на ходу, красота, идиллия. Дэйл любовал с Латиной, как вдруг ощутил на себе чей-то взгляд и обернулся. Эльвира внимательно разглядывала его, иди на шаг ближе, чем раньше. Она была выше подруг, почти с Делло ростом, и в отличие от мужеподобной паулы вышла как лицом, так и фигурой. Увидев, что Делло обратил на нее внимание, Она соблазнительно улыбнулась и сказала. «Я слышала столе авантюристам, когда были еще моложе, чем мы, и уже тогда брались за опасные задания». Юноша даже не усмехнулся и спокойно ответил. «Плох тот авантюрист, который флиртует со всеми клиентами подряд». Разумеется, он сразу раскусил намерения Эльвиры и не клюнул на крючок молоденькой девушки. «С другой стороны, и кровесница, и мы с ней, ну... Ладно, это другое». Латина была для него особенной. Вообще, Дейл не терял лицо даже в кругу надменных аристократов из высшего общества, поэтому его нельзя было однозначно назвать жалким или плачевным. В то же время среди своих он вел себя именно так. Возможно, это и была его истинная сущность. Эльвира огорченно опустила взгляд, но через секунду уже обрадованно выдохнула. Видимо, не разочаровалась в обожаемом герое. «Хочешь жить, умей вертеться. Пауло выживает по-своему, а я по-своему». «Раз во мне видят женщину, я должна выжимать из этого максимум». «Выжимать-то выжимай, но не забывай пользоваться головой». «Благодарю за совет». Дейл много лет считал себя приемным отцом латины, поэтому, несмотря на возраст, выработал привычку смотреть на все с точки зрения опекуна. Именно поэтому Кеннет и все остальные рекомендовали его как надежного наблюдателя, совершенно не беспокоясь за девушек. Вот только делал ли это юношей честь или же наоборот». Наконец, впереди показался лес, одна из причин процветания кроется. Здесь водилось множество магических существ, росли редкие и ценные травы. все это привлекало авантюристов, благодаря которым наполнялась городская казна. Кеннет говорил, что с началом дипломатических отношений появились планы проложить дорогу в Василию через этот лес. Да, Василео изолировала сама природа. С одной стороны этот лес, с другой пустыня. Хризис хочет когда-нибудь пересечь пустыню и построить порт на берегу моря. Но пока что в приоритете отношения с Лабандом. С улыбкой ответила Латина. До сих пор здесь были только звериные тропы. И на карте их, конечно, нет. Зато все важные точки есть. Когда наши завсегда-то и шли в Василио, с ними были служители Агдара, и они тщательно все зарисовали. Последователи зеленого Бога жили сбором самых разных сведений. Порой траты на преодоление препятствий в глухих уголках мира превосходили заработок, а нынешняя работа обещала большую прибыль, часть которой отойдет в бюджет храмов. Напомню, что там они хотят узнать. Как я уже говорила, нынешнее исследование это наша с личной просьба, ответила Латина с грустной улыбкой, развернула карту схематично изображающую лес, и указала на область немного в стороне от кривой линии, обозначающей более менее кратчайший путь и скроется в Василио. Вот здесь, Дэйл. Мы с тобой впервые встретились. А? А, ну да. Хризис хочет узнать, что здесь расположено. Когда-то мы с Рагом проходили здесь, но я многое забыла. Думаю, Хризис, интересно, каким путем мы добирались до Лабанда. Ясно. Нарочито бодро рассказал Дейл. В то время Латину изгнали с родины, потом умер ее отец. К счастью, девушке удалось разобраться в себе, а она не позволяла горьким воспоминаниям взять вверх. Заботясь о ее чувствах... Дэл не стал спрашивать, почему Латина взялась за исследование именно сейчас, но она рассказала все сама, потому что помнила об обещании больше не держать друг от друга секретов. Вообще, она была очень легкомысленной девушкой иногда выбирала абсолютно неуместные моменты, чтобы сказать или сделать что-то, однако на этот раз уловила все правильно благодаря привитому умению, маскирующемуся под легкомыслие.